Повтори. Ты же только что прочитала, как об стенку горох. Ты о чем думаешь? О тебе. О том, что будь ты здесь, ты бы это прекратила. Но есть вещи, которые даже супергероям с другой планеты не под силу. Еще раз. От кастрюльного пара не продохнуть, запотели окна. Вялая герань рвется наружу к свежему воздуху. Нож по доске, молотком, бум-бум, сума, квадратов длина, катетов. И вдруг до меня доходит, что все это можно перевернуть. С чего я взяла, что это вот мой бубнёж, прокатиты гипотенузы, стук ножа, даже запах картошки, все это настоящее. Может, это ловушка моего разума, кармашек в матрице? А на самом деле я сейчас в другом мире бегу с тобой рядом и совершенно свободно. Мне становится очень, очень горячо, а потом холодно. Пространство кухни сужается, темнеет, переворачивается и возвращается на место, но уже в другой перспективе. Я только что открыла что-то очень и очень важное. Это не имеет пока названия, но оно у меня вот тут. Никто не отнимет. Все за стол, убери учебник, помоги накрыть. Отклеиваюсь от стула и делаю как приказывают. Выдвигаю стол от стены, ощупываю его квадратность, раскладываю вилки под острыми углами так, что если провести от них линии к краю стола, они образуют равнобедренный треугольник. Она разрушает его, сдвигая вилки параллельно. Садись уже. 3D летающие тарелки приземляются по краям. Опять картошка. Ешь, что дают. Почему мне больше всех снова возмущается Анька? Тебе нужны силы. Аньке она всегда отвечает: "У меня и так жопа больше головы. Съешь сколько сможешь". Желтый комок плюхается сверху на мой, не успеваю даже пикнуть. Задохлику надо больше сил. А у тебя почему мяса нет? В ее тарелке, оказывается, полкотлеты, у всех теперь поровну. Вот какой геометрией Анька владеет. И как это у нее получается сделать все, как она хочет, и при этом не разругаться. Под шум бессмысленного ток-шоу мы молчим, каждый о своем. Анька, наверное, о будущих экзаменах. А вот о чем думает она? Я никогда не могу угадать. О чужих счетах, чтобы не думать про наши о том, что сделать, чтобы завтра на ужин не картошка. Не знаю, я же не телепат. Я вообще не здесь. Мы бежим. Наши стопы утопают в песке. Нам жарко и тяжело, но мы смеемся. Геометрия наших взглядов. Впереди за этими барханами нас ждет приключение, одно на двоих. Еще не знаю какое. Ты тоже не знаешь. Ты разрешаешь мне наполнять эту реальность, самой придумывать, что впереди. Как будто и не было той последней серии, а значит, возможно, все. И я придумываю, что чего ты копаешься. Довести меня сегодня решила гигантский червь вырастает за нашими спинами прямо из желтой земли. Застывшие барханы покрываются трещинами, распадаются на части, и мы с тобой падаем в эту бездну вместе. Продолжение следует. Тарелки отмытые и сохнут над драквине, Стол задвинут на место, и я попадаю отсиженной задницей в те же впадины на стуле. Линии из учебника по геометрии округлились и расплылись. Треугольники превратились в лужицы. Сумма квадратов катетов равна Абизиана бы уже поняла, мам. Что, мам? Ты посмотри на нее, как будто пелена в глазах. Она устала просто. Устала она. Это у меня сил уже нет. С вами обеими. Что уставилось? иди спать. Я медленно встаю, иду в комнату, бросаю учебник на стол, разбираю постель, покрывало скатываю в ноги вот так аккуратно. Войско из плюшевых кошек выстраивается между кроватью и стеной. И только когда чищу зубы, могу не скрывать улыбку. Я улыбаюсь, потому что вспомнила. Заново открыла суперспособность, которая была с самого рождения. В детстве стоя в углу непонятно за что, сидя на холодной крышке унитаза полуодетая, капуша, пока остальная группа детсада гуляла. Размывая озёрами, хлынувшими из глаз алый след своей первой двойки, я уже тогда все знала. Позабыла от времени и забот, но ты помогла вспомнить. Они не знают, что у меня в голове. Могу прокрутить любого момента, поставить на паузу и пересмотреть. И неважно, что сериал кончился. Ты здесь всегда, когда захочется тебя увидеть. И только для меня, а не для всех. Отныне я не забуду своей суперсилы. Уходить туда, где есть ты, в любое время, когда угодно. Свет падает на покрывало, тихое дыхание Аньки напоминает ветерок. Мы выбираемся из жёлтой бездны, и теперь над нашими головами ночь. Три луны освещают дорогу в инопланетный город. Путь длинен, мы идем бок о бок навстречу приключениям, которых никто еще не видел. Мы равны друг другу, даже похожи хотя ты старше на целую вечность а я всего лишь маленькая толстая школьница не здесь здесь я шагаю рядом с тобой и мои плечи так же загорелы и сильны мы молчим о многом и лишь одна моя мысль прорезает тишину между нами где ты была все это время я всегда была здесь и ты тоже и дальше мы молчим и мы идем, идем, идем. Приключение никак не начинается. На самом деле, оно давно уже началось.